болит. А задница ещё хуже. Не слишком хорошо у нас всё вышло, верно? Но я должен был посмотреть, что там в той комнатки. сказал Локвуд, открывая дверь. Был же шанс найти там зеркало. Но я нашёл только программки скачек, конторские книги и наполовину собранный пазл. Наверное, сынок забавлялся. А горячий товар Винкман, разумеется, держит в другом месте. Он вздохнул. поддёрнул свои безразмерные бермуды, и мы вошли в холл. Но всё равно я не считаю, что сегодняшний день пропал совсем уж зря. Мы своими глазами увидели, что за тип этот Винкман, и впредь не будем его недооценивать. Надеюсь, Джордж выповезло сегодня больше, чем нам. Именно так раздалось из открытой Настиш дверь кухни. Джордж сидел за столом. довольный, сияющий. Из орта у него торчал сухарик и карандаш. Увидев наши прикиды, он жортч выкатил глаза и присвистнул. Ни фига себе. Что это на тебе, Локвуд? Палатка или парашют? Локвуд ничего не ответил. Просто стал возле двери, обводя мрачным взглядом скомканные пакеты из-под чипсов, грязные чашки, разбросанные по всему столу листы фотокопий и раскрытые блокноты. Я тоже молча прошла к плите и поставила на огонь чайник, затем сказала: "Это шорт. Мы сегодня работали под прикрытием. Правда, не слишком удачно. А ты я вижу время не терял. Есть успехи?" "Ага. Я наконец сдвинулся с мёртвой точки", ответил Шорт. "Тепло. Вот в чём секрет. Настоящее тепло замить, а не солнечный свет. При нагревании плазма сжимается, понимаешь? Прошлой ночью я засунул нашу черепушку в духовку.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 закончив тераду, джордж обессиленно откинулся на спинку своего стула. На меня накатило раздражение. Не так давно череп разговаривал со мной, и происходило это при комнатной температуре. Эти нескончаемые эксперименты Джорджа действительно начинают доставать. Локвуд продолжал молча и угрюмо смотреть на Джорджа. Я почувствовала, как нарастает напряжённость, и сказала: "Да, мы нашли сегодня утром банку с черепом в духовке".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 И широкими шагами направился к Джорджу. Хватит трепаться. К чёрту этот идиотский череп. Не он сейчас наша главная задача, Джордж. Нам что, платить деньги за эту черепушку? Нет. Он представляет серьёзную угрозу для всех жителей Лондона? Нет. Мы сейчас соперничаем с командой Квилла и Кипса, кто раньше распутает это дело с зеркалом. Твой череп нам в этом поможет? Нет. А ты, как заведённый, всё продолжишь бубнить про какие-то банки и духовки?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 Твои шорты, понимаешь ли, я не могу из-за них сосредоточиться на том, что ты говоришь. Чайник громко закипел. Его свист заглушил езвительную тираду Лоппода. Я заварила три чашки чая, швырнула на стол ложку, громко хлопнула дверцей холодильника, чтобы хотя бы этими звуками заполнить повисшую в кухне зловещую тишину. Не помогло. Напряжённость не разрядилась.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 который он заметил в гробу Бикерстафа, сказал Джордж. Но ту штуковину, которую увидел на фотографии, а ты что скажешь? Я посмотрела на нашу скатерть для размышлений. Художник из Локвуда, конечно, охалый. Он криво нарисовал три или четыре параллельные линии с заострёнными концами. Похоже на связку карандашей, сказала я. А не больше карандашей, пояснил Локвуд. Скорее палки похуже на три ноги, которыми пользовались фотографы из Times, когда снимали могилу мистес Барат. Он откусил сэндвич. Не могу объяснить, куда они исчезли. Ну ладно, перейдём лучше к делу. О том, чем мы с тобой занимались последние 24 часа. Я Джорджу уже рассказал. Он не в восторге. Верно, кивнул Джордж. До сих пор не могу поверить, что вы потащились в магазин Винкмана. Это ошибка.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 а думаю, вы не будете разочарованы. Во всяком случае, я уверен, что теперь нам известно больше, чем Кипсус его Бобби Вернанам наваливалась ночь. Луквуд встал и закрыл оконные ставни на кухне, отрезав от нас опустившуюся на сад тьму. Затем включил вторую лампу и снова уселся на свой стул. Джерджправ, сказал он. Я звонил Барнсу, пока ты была наверху Люси, и понял, Что дела у Кипса идут нехти. Он не напал на следни Карбора, ни зеркала. Камера предварительного заключения в Депик битком набита старьёвщиками со всего Лондона. Однако Карбора среди них нет. Име известно, где он может быть. Барнс разочарован. Я сказал ему, что у нас появилась обнадеживающая зацепка. Ты рассказал Авингмане, спросила я. Нет. Не хочу, чтобы Кип Стоуджблis в это дело. Наша главная надежда это тайный аукцион. Надеюсь, Флос умеет что-нибудь разузнать о нём. Где ты до сих пор прятала ту Фло Боунс? сказал Джордж. Она очень полезный свизник, как я понял. Какая она из себя? Мягкая, воспитанная и добрая, ответила я. Классная девушка. Я знаю, тебе такие нравятся. Думаю, ты с ней найдёшь общий язык. Правда? Джордж поправил очки на носу. Это здорово. Ну, Джордж, сказал Локвуд. Пришёл твой черёд. Рассказывай, что тебе удалось узнать о Бикерстафе и том зеркале. Джордж подравнял лежащие перед ним на столе стопку бумаг, передвинул их ближе к блюду с оставшимися сэндвичами. Его раздражение как рукой сняло. Теперь он выглядел деловитым и спокойным. Итак, сказал он. Как я и предполагал, национальный архив не обманул моих ожиданий. Прежде всего, я нашёл в Хемпстонской газете статью, которую показывал нам Альберт Чоплин, ту самую про крыс. Нашёл и снял с неё копию. Вот она. Основное содержание вы помните. Наш Эдмунд Бикерстаф работал в клинике, этой лечебнице для пациентов с хроническими заболеваниями на пустыши Хемстед. Репутация у Бикерстафа была никудышная.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 В одной газете написано, что иногда он брал с собой помощника. Бедный парень помогал Бикеру Стафа выкапывать из земли, Бог знает что, и таскал эти тяжёлые мешки. Трудно поверить, что никого из них не арестовали, сказала я. Если были свидетели, может быть, у Бикера Стафа были высокопоставленные друзья, продолжил Чорч. Но вскоре я дойду и до этого. Как бы там ни было, спустя пару лет Газета написала о том, что кто-то зашёл в дом Бикерстафа. До этого он всё время стоял пустым. Не думаю, что находились охотники его купить. Так вот, в гостиной обнаружилась потайная панель, а за ней нашли Вот сделала театральную паузу. Никогда не догадаетесь, что именно там нашли. Труп, сказала я. Кости, сказал Локвуд, зачёрпывая пригоршню чипсов. Да. Поскучнел Шурч.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 Он Джорджику усмехнулся и продолжил. А разумеется, объявили награду, были сделаны запросы в парламент. Но никто не подумал связать эти исчезновения с Бикерстафом, хотя кое-кто, кое-что должен был знать. Я полагаю, что и это дело тихо замяли. А теперь перенесёмся вперёд на 10 лет и перейдём к неожиданному появлению Мэрид Юлак. Он порылся в своей стопке бумаг. Где это? Я помню, что сделал купил.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 что много лет прожила в лесу, как дикий зверь. Бред не задерженный. Её спутанные волосы и мерзкий вид встревожили нескольких присутствовавших при этом джентльменов настолько, что её немедленно отправили в сумасшедший дом в Черти. После того, как Джордж закончил чтение, воцарилось молчание. Интересно, сказала затем Лук. Неприятности случаются со всеми, кто имеет неосторожность связаться с Бикерстафом. будем надеяться, что на нас это не распространяется, сказала я. Я ещё не докопался до конца в деле Дьюлак, заметил Джордж. Я хочу съездить в Черти, порыться в их архиве. Сумасшедший дом в 1904 году закрыли. Среди переданных в городской архив материалов числится документ под названием "Признание Мэри Дьюлак". Мне кажется, это может быть интересное чтиво. Несомненно.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 Не могу отделаться от мысли, что это зеркало каким-то образом связано и со смертью Бикерстафа. Ладно, буду искать дальше. А ещё одну любопытную вещь я узнал о клинике, в которой работал Бикерстаф. Зелёные ворота на Хемпстадской пустоши. Дрюплин говорил, что клиника сгорела. А разве нет? спросила я. Да, сгорела. В 1908 году пожар унёс много жизней. После этого пепелище оставалось заброшенным более 50 лет, пока кто-то не попытался построить на этом месте жилой микрорайон. Чем они думали? При свистнуло лопот. Явно не головой. Кто же станет строить дома на месте, где при трагических обстоятельствах сгорела старая викторианская больница? Я знаю, кивнул Чёрч. На таких местах нельзя ничего строить. Это известно любому архитектору-планировщику.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 Отлично, Джордж. Завтра отправляйся в Черти. А мы с Люси попробуем напасть на след Карвера, хотя как это сделать, я пока не представляю. Карвер совершенно исчез с горизонта. Ладно, я пошёл наверх. С ног валюсь до чего устал. Да ещё очень хочется как можно скорее снять эти шорты. Он начал вставать со стула, и в этот момент послышался стук в входную дверь. Два коротких удара. Тук-тук. Мы переглянулись. Медленно отодвинули от стола свои стулья и направились в холл. Стук повторился. "В который час, Джордж?" спросил Лוקвуд, хотя на самом деле мог бы не спрашивать. В холле были бронзовые каминные часы, напольные старинные часы в углу и ещё одни странные африканские часы из коллекции его родителей. Они показывали время с помощью струсиных перьев, косточек гепарда, и большой вращающийся раковины. Короче говоря, сколько сейчас времени, знал Кашли из нас. 20 минут до полуночи. Азвучало время Чёрч. Поздно. Слишком поздно для живых посетителей. Никто из нас не произнёс этого вслух, но все об этом подумали. Ты конечно починила защитную железную полосу, Люси. Спросил Лוק вот пока мы пробирались через холл,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 И дверь и окно имеют одинаковую форму, а не прямоугольный. И меня тоже могут задушить. Раздался еще один стук, на этот раз одиночный, и он эхом прокатился по холму. К чёрту, всё к чёрту, прорычал Локвуд. Он быстро прошел к двери, включил по дороге хрустальную лампу и вытащил из подставки для зонтиков рапиру. Встав возле двери, он громко и раздельно спросил: «Эй, кто там?»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 сказала я. Этот же Карбер, тот, кто украл. Карбер скрип пальцами свою шею, словно пытался вытолкнуть застрявшие в глотке слова. Он неуверенно сделал шаг по направлению к нам, затем второй, потом покачнулся и ничком повалился на пол, гулко ударившись лицом о паркет. Локвуд отлепился от полок. Мы с Чёрчем замерли, выжидая. Все смотрели на лежащее перед нами тело. на судорожно подёргивающиеся пальцы карвора, на расплывающееся под ним тёмное пятно. Но прежде всего, на глубоко всаженной в его спину нож.